Глава 37. Третий день путешествия. Шико уходил так тихо, потому что находился в Этампе, то есть в городе среди народонаселения под защитой властей, которые при его первом требовании остановили бы самого Гиза. Его преследователи очень хорошо понимали свое положение, и потому, как мы видели, офицер, несмотря на бегство Шико, запретил употребление таких шумных орудий, как, например, пистолет и мушкет. По этой же самой причине он не решился преследовать Шико, который при первом шаге солдат по его следам разбудил бы весь город. Маленький отряд, потеряв треть численности — скрылся и для избежания всяких подозрений оставил два трупа на их прежнем месте и со шпагами в руках, как будто солдаты убили друг друга. Шикот тщетно проискал во всех частях города своих торговцев и их приказчиков. Потом, полагая, что его преследователи не останутся в городе после такой неудачи, он счел за лучшее остаться. Даже больше, пройдя по соседней улице и услышав топот удалявшихся лошадей, он осмелился воротиться в ту же гостиницу. Хозяин ее не мог еще оправиться после страха и не мешал Шико оседлать в конюшне свою лошадь, смотря на него с изумлением, как на привидение. Шико воспользовался этим благодетельным остолбенением, чтобы не заплатить за постой, которого, впрочем, хозяин и не потребовал бы. Потом он отправился провести остальную часть ночи в другой гостинице среди двух десятков путешественников и городских посетителей-пьяниц, которые были далеко от мысли, что этот высокий незнакомец с улыбающимся лицом и любезным обхождением едва не был убит сам и только что убил двух солдат. Рассвет застал Шико на дороге в ужасном беспокойстве, которое росло с каждой минутой. Два покушения не удались, третье могло быть удачным. Теперь он готов был помириться со всеми гизами на свете и рассказать им, конечно, не содержание письма, но все, что, как известно, он так хорошо выдумывал. Всякий лесок причинял ему страх, который трудно описать. Всякий ров заставлял пробегать дрожь по всему его телу. Всякая чуть возвышавшаяся стена или забор едва не заставляли его вернуться назад. Иногда он обещал даже себе, как скоро приедет в Орлеан послать королю курьера, чтобы просить прикрытия от города до города. Но так как до Орлеана дорога была пустынной и совершенно безопасна, то Шеко думал, что понапрасну покажет себя трусом, что король изменит о нем свое высокое мнение, а прикрытие для него самого будет большим стеснением. Впрочем, сто рвов, пятьдесят плетней, двадцать стен, десять лесков прошли — И ничего подозрительного он не заметил ни под ветвями, ни на камнях. Но за Орлеаном опасения Шико усилились. Было четыре часа, то есть приближался вечер. Дорога шла лесом и поднималась, как лестница. Путешественник, отойдя от дороги, мог служить хорошей мишенью для каждого, кто захотел бы послать ему пулю. Вдруг Шико услышал отдаленный шум, напоминавший собой топот копыт нескольких лошадей. Он обернулся, и у подъема, половину которого он проехал, Шико увидел скачущих вовсю прыть всадников. Их было семь человек. Четверо держали на плече по мушкету. Заходившее солнце отражалось на дулах их кровавым светом. Лошади этих всадников бежали гораздо быстрее, нежели лошадь Шико. Впрочем, Шико и не думал тягаться быстротой ног своего коня. Следствием этого могло быть уменьшение его средств в случае нападения. Он заставил только свою лошадь делать зигзаги, чтобы лишить мушкетеров возможности верно прицелиться. Этот манёвр, однако, доказывал точное представления Шико о мушкетах вообще и о мушкетерах в особенности, потому что лишь только всадники подскакали к нему шагов на 50, как приветствовали его четырьмя выстрелами, и три пули пролетели над головой бедного путешественника. Шико ждал этих четырёх выстрелов и потому заранее составил план действий. Услышав свист пуль, он выпустил из рук поводья и скользнул под лошадь. Он имел еще предосторожность прежде вынуть из ножен шпагу и в левой руке держал кинжал, острый как бритва, и с концом, не толще иглы. «Он упал, — говорим мы, — и так искусно, что ноги его были как стиснутая, но готовая распрямиться пружина. В то же время, благодаря положению, принятому после падения, голова его была защищена грудью лошади». Радостный крик раздался со стороны всадников, которые, в виде его падения, сочли Шико мертвым. «Я говорил, что всё не удавалось от того, что не следовали в точности моему письменному приказанию», — говорил человек в маске, подъезжая галопом. «Теперь вот он. Мертвый он или живой. Срочно обыскать его. И если он пошевелится, прикончить». «Слушаю», — почтительно отвечал один из всадников. и все слезли с коней, исключая одного солдата, державшего поводья всех лошадей. Шико не отличался благочестием, но в подобную минуту он подумал, что не пройдет сорока пяти минут, может быть, как грешник будет перед самим небесным судьей. Он прошептал неясную, но страстную молитву, которая, вероятно, была услышана там. Два человека приблизились к Шико со шпагами в руках. По вздохам Шико они сейчас же заметили, что он жив. Но так как он не трогался и не готовился к защите, то ревностнейший из двух имел неосторожность приблизиться на расстояние руки. В ту же минуту кинжал, пущенный как бы пружиной, вошел в его горло. В то же время половина шпаги, которую держал шиков в правой руке, скрылась в пояснице другого всадника, обернувшегося, чтобы бежать. «Тудье!» — вскричал начальник. «Зарядите мушкеты, негодяй еще жив!» «Кажется, да, я еще жив», — сказал Шико, глаза которого метали молнии. И быстрый как мысль он бросился на начальника, устремляя конец шпаги прямо ему в маску. Но два солдата напали на него сзади. Он навернулся, распорол одному из них бедро широким взмахом шпаги и освободился. «Солдаты!» — громко кричал начальник. «Заряжайте мушкеты!» «Прежде чем мушкеты будут готовы, я тебе выпущу кишки, разбойник, и обрублю шнурки твоей маски, чтобы узнать, кто ты». «Держитесь крепче, милостивый государь, держитесь крепче, и я вас защищу!» — сказал голос, который заставил Шико вернуться на землю. Этот голос принадлежал красивому молодому человеку, сидевшему на прекрасном черном коне. Он держал в руках два пистолета и кричал Шико «Наклонитесь! Наклонитесь, морблё! Да нагнитесь же!» Шико повиновался. Раздался выстрел, и один из солдат упал, выронив свою шпагу. Лошади бились. Три оставшихся всадника старались схватить поводья и не могли. Молодой человек выстрелил еще раз, еще упал один человек. «Двое на двое!» — сказал Шико. «Благородный спаситель, берите вашего! Вот мой!» И он напал на человека в маске, который, содрогаясь от бешенства или страха, держался, однако же, против него, как искусный боец. Со своей стороны молодой человек схватил поперек тела своего противника, повалил на землю, не вынимая даже шпаги, и связал его своей портупеей, как барана на бойне. Шико, видя перед собой одного противника, вернул себе все свое хладнокровие, а, следовательно, и преимущество. Он сильно напирал на своего врага очень полного телосложения, оттеснил его на край рва и острием шпаги ранил в бок. Человек в маске упал. Шико встал ногою на шпагу побежденного, чтобы он не схватил ее снова, и кинжалом перерезал шнурки его маски. — Господин Де Маен вскричал он. — Вендре де Биш, я так и подозревал! Герцог не отвечал. Он лишился чувств, частью от потери крови, частью от падения. Шико почесал нос, как он обыкновенно делал, когда приступал к важному делу. Потом после минутного размышления засучил рукав, взял свой широкий кинжал и приблизился к герцогу, чтобы отрезать ему голову. Но железная рука остановила его, и властный голос сказал, всё это хорошо, милостивый государь, но только лежачего не бьют». «Молодой человек», — отвечал Шико, — «вы спасли мне жизнь, это правда, и я от души благодарен вам. Но примите совет, очень полезный во время морального упадка нашего века». «Когда человек подвергся в течение трех дней трем нападениям, когда он три раза чуть не погиб, когда на нем еще дымится кровь врагов, которые без всякого вызова выстрелили по нему издали, как по бешеному волку, тогда, молодой человек, позвольте мне, так сказать, смело делать то, что хочу сделать я». Ишаков взялся за шею своего врага, чтобы докончить операцию. Но молодой человек опять остановил его. — Вы не сделаете этого, милостивый государь, — сказал он. — При мне, по крайней мере. Нельзя проливать кровь такую, какая течёт из этой раны. <связь> — Ба, — сказал Шико с удивлением, — вы знаете этого подлеца? — Этот подлец — герцог демаен принц, равный многим королям. — Тем более я должен от него избавиться, <связь> — мрачно сказал Шико. — Но кто вы? — Я тот, кто спас вашу жизнь, милостивый государь. — холодно отвечал молодой человек. — И кто около Шарантона передал мне письмо от короля, если я не ошибаюсь, тому назад три дня? — Именно. — Итак, вы на службе у короля, милостивый государь. — Имею эту честь, — отвечал, кланяясь молодой человек. — И будучи на службе у короля, вы жалеете господина Демоена? — Мордио, позвольте вам сказать, что не так служат истинно преданные его величеству. «Я думаю, напротив, милостивый государь, что в эту минуту я истинный слуга короля». «Может быть», — печально произнес Шико. «Может быть, но философия здесь неуместна. Как ваше имя?» «Эрнатон де Карменш». «Ну, господин Эрнатон, что мы будем делать с этим господином, потому что я, признаюсь вам, сейчас убегу?» «Я буду заботиться о господине Домаене». «А тот спутник, что слушает вон там?» Бедняк не слушает ничего, потому что я слишком туго его связал, и я думаю, что он без чувств. Итак, господин Декарменш, на сегодняшний день вы спасли мою жизнь, но немилосердно подвергли ее опасностям впредь. Сегодня я исполнил свой долг, о будущем позаботится Бог. Пусть будет по вашему желанию. Впрочем, я и сам вряд ли бы решился убить беззащитного человека, хотя этот человек — мой смертельный враг. Итак, прощайте, молодой человек. Шико пожал ему руку. «Он может быть прав», — думал Шико, удаляясь, чтобы взять свою лошадь. Потом, возвращаясь назад, он сказал, «У вас семь добрых коней. Я полагаю, что я выиграл на свою долю четырёх. Помогите же мне выбрать одну. Вы знаток в лошадях?» «Возьмите мою», — отвечал Арнатон. «Я знаю, на что она может сгодиться». «О, нет, это слишком. Я не хочу пользоваться вашим великодушием». — Нисколько. Мне нет никакой надобности спешить так, как вам. Шико не заставил себя долго просить. Он скочил на лошадь Эрнатона и исчез.